Глава двадцать девятая. «Спорим, что отстанешь», — говорит Бен. «Неужели?» Бен срывается с места, и я устремляюсь за ним. «Тропинка слишком узкая, чтобы бежать рядом, но, по крайней мере, мы делаем то, чего давно уже не делали вместе, и что, как мне казалось, навсегда осталось в прошлом. Мы вместе бежим. Холодно и довольно темно, так что бежать во всю силу по незнакомой тропинке немного опасно». Но Бен уже задал скорость. Оставаться лидером я ему не позволю. Когда-то мы бегали ради повышения уровней. Их толкали вверх эндорфины. Мы могли говорить о чем угодно, не боясь, что упавший уровень отправит нас в отключку. Как многое изменилось с тех пор. Ни у него, ни у меня больше нет Лева, и нам не надо бежать, чтобы не впасть в кому, но сегодня мне это нужно. И все же немного удивляет, что Эйден не стал возражать, и даже позволил выйти за территорию колледжа. Может быть, понимает. Может быть, понимает слишком много. Впереди внезапный вскрик. Бен поскальзывается, летит на землю и тяжело приземляется. Я едва успеваю вильнуть в сторону и не споткнуться о него. «Ух! Ты как, в порядке?» «Вроде бы». Он поворачивает ногу то влево, то вправо. «Да, все хорошо». Просто поскользнулся и упал. Даже растяжения нет. Я протягиваю руку, помогаю подняться. Бен отряхивается. «Давай пройдемся немножко шагом. Тебе точно не больно?» «Нормально. А с чего это тебе пробежаться захотелось? День был трудный, интересуется Бен и берет меня за руку. Мы не спеша идем дальше по тропинке. Можно и так сказать. Хочешь поговорить об этом?» Я отвечаю не сразу. «А ты не против, если не будем?» Он останавливается, притягивает меня к себе. Его глаза в лунном свете, как два темных озера. Разговаривать — это один вариант, есть и другой. Одной рукой он обнимает меня за талию, другой берет за подбородок. Я чувствую себя так, будто в двух местах одновременно, здесь и там, где он впервые меня поцеловал. Тогда тоже был вечер после пробежки, и все было так похоже на сегодня, словно я провалилась куда-то между прошлым и настоящим, между Беном, которого я знаю, и Беном, которого не знаю. И тут меня трясет, и по щекам катятся слезы. Он отстраняется. В чем дело? Не знаю. Кто ты? Кто я? Что это значит? Не грузись, Бен улыбается. Перестань думать. И он целует меня снова и снова, пока прошлое не уходит, слезы не высыхают, а мы остаемся. Здесь ничего другого больше нет. Возвращаемся поздно, Бен крепко держит меня за руку. В коридоре он тянет меня не в ту сторону, и я протестую. Моя комната в другой стороне. Нет, ты пойдешь со мной. Мы не обо всем еще поговорили. Еще один коридор, поворот ступеньки. Бен по-прежнему держит меня за руку. Поздно. Я устала. Но во мне все дышит и живет. Поговорить? А теперь потише, шепчет он и, открыв дверь, заглядывает в комнату. В темноте на кровати кто-то спит. Крадемся к другой двери. Бен толкает ее и шепчет «Подожди здесь». Скажу моему тюремщику, что вернулся, чтобы он успокоился, если проснется, не стал меня проверять. Переступаю порог, Бен закрывает дверь за мной, и я погружаюсь в темноту. Слышу негромкие голоса, потом дверь открывается, Бен выходит. Минут через пять его и простынет, шепчет Бен, прижимая меня к себе. Целует в щеку, шею, и мое сердце стучит так громко, что его слышит, наверное, и студент за дверью. Но потом он отпускает меня, поворачивается и включает настольную лампу. Тьма расступается, я вижу скромную тесную комнату, письменный стол до шкафа. Узкая, односпальная кровать. «Бен, мне нужно идти». «Так легко ты не сбежишь». Он улыбается, подталкивает меня к кровати и сам садится рядом. нам надо поговорить». «Поговорить?» Бен озорно ухмыляется и берет меня за руку. «Скажи-ка, из-за чего ты так расстроилась?» «Долго рассказывать». Вот уж чего-чего во -чего времени у меня с избытком. Стоило лишь начать, и поток уже не остановить. Все, что я давно хотела сказать, высвобождается внутри меня и исходит словами. В комнате холодно, и Бен накидывает на меня одеяло, а я говорю и плачу. «Признаюсь, что сама не знаю, откуда я и кто такая. Рассказываю, как меня похитили АПТ и что со мной делали, почему меня зачистили и что случилось, когда его забрали. Говорю о Стелле, но не о ее матери и убийствах. Эта история не моя». «Достаточно», — говорит, наконец, Бен. «У меня вопрос. При всем этом почему ты расстроилась из-за того, что я тебя поцеловал?» «Нет, неправда», — я качаю головой. «Это... это было чудесно». Дело в другом. Как мы можем быть вместе, если ничего о себе не знаем? Он качает головой. Я понятия не имею, откуда взялся и что случилось до того, как меня зачистили. Так что, по крайней мере, в этом отношении ты информирована лучше. Тебе хотя бы известно, кто тебя растил, хотя это неважно. Неважно? Нет. Мы то, что есть здесь и сейчас. Он снова целует меня, и только это имеет значение. Только это важно. Но голосок внутри меня говорит, что утром снова встанет солнце. Завтра придет, так или иначе.